глава 12 победить дракона До 150-го поднимались 10 дней. Дорога почти все время вела тайными тропами. Темные узкие лазы, вентиляции, связные паттерны, технические рукава, коридоры и переходы сети обслуживания. Если приходилось вылезать в джунгли, следующий вход находился буквально в паре шагов. В соседней комнате, в соседнем узле или в ближайшем ветвлении. Контакты отсутствовали. За неделю они не потратили ни единого патрона. И это было на руку не только сбережением боезапаса, но и гораздо более важной составляющей — скрытностью. Серега надеялся, что после недавнего шухера машины снова потеряли их след. Постоянно ныряя в путеводитель, он чувствовал, что все больше и больше его начинает интересовать вопрос, откуда взялся этот документ, кто составил его, как этот человек смог узнать дорогу. Пройти вслепую невозможно, лабиринты запутают любого тропа наверняка составлялась заранее и значит где то все же существовал он подробнейший до мелкого хода до мелкой паттерночки и вентрукова план акми заполучил такой своей ручонки и заделался королем только где бы найти фактически обойма отдыхала после недавнего адского хаоса это были дни спокойствия утром подъем весь день движение вечером отыскав подходящее место отбой Опасностей ноль. Угроз почти никаких. И когда еще обсудить последнее событие, как не теперь? Конечно, больше всего разговоров забрал на себя крысолов Кирюшка. Знайка заприходовал тушку и в первый же вечер разобрал по винтикам. Сказать, что впечатлился, ничего не сказать. Шасси механизма оказалось пластиковым. Полностью. Весь скелет. Даже черепная коробка из полимера, кроме зубов. С одной стороны, это давало проигрыш в прочности, но здесь нужно понимать цели, заложенные при конструировании. Целевое назначение машины – проникновение, внедрение. И оно великолепно справлялось со своей задачей. Два месяца в обойме, бок о бок с людьми. Примени сталь, и ребенок станет неподъемным, что в свою очередь его и раскроет. А 30 кило плюс-минус в самый раз. Кроме того... Сталь давала жесткость и неестественность движений. А меж тем агент внедрения не должен вызывать ни малейших подозрений. Наверняка и плавность движений специально программировалась. Понятно, стала и цифра — тридцать. Скорее всего, это и был тот самый тридцатый, о котором предупреждал старик. И ведь угадал тогда дровосек, прямо в точку попал, хоть и ляпнул в порядке бреда. И значит, имелась вероятность, что и сотый — такое же изделие. Но ну, хоть здесь какая-то ясность. Верхние покровы крысолова максимально походили на кожу, на ощупь не отличить. Следующим шел пористый пузырьковый слой, содержащий краску для имитации ранений. Обман сразу становился понятен, стоило повнимательнее заглянуть в рану, но в первый раз знайка бинтовал наскара прямо поверх одежды. Некогда, кипи жуткий стоял, вот и понаделся крысолов, что забудут о нем. А когда стало понятно, что вот-вот раскроют, решил на пролом. И ведь близок был, сукин кот. Серегу, стоило вспомнить, скрежет зубов по шлему, до сих пор перекашивало, Да и на броне отметочки остались, не говоря уже о потерянном фонаре. Фонарь, правда, запасной был, но слишком уж ярко воспоминания, просто так не забыть. Головная часть крысолова, по словам научника, так и вовсе являлась самым настоящим произведением искусства. Особенно лицевой отдел. Ювелирная работа с волокнами, заменяющими мышцы. Он и плакал, он и улыбался, и смеялся, и грудь на лице видели. Эмоции передавались великолепно, хрен подкопаешься. За все время подозрения даже не шевельнулись. Даже Гришка. И тот подозревал мелкого кадавренка, но никак не машину. Все это было тончайше отстроено. Но для небоевого механизма прочность не первостепенная задача. Главное, чтобы кожаные бурдюки поверили. Правда, боевая часть все же была. Ограниченно боевая. Зубы. Смачное зубище. Сунся сотника в рукой к морде, лишился бы тут же. По меньшей мере, мясо с костей тварь точно бы содрала. Да и саму кость наверняка в дребзги. Зубы в нерабочем состоянии укрывались за силиконовым небом. А в рабочем выходили наружу, отчего менялась и модуляция голоса. И Серега вдруг вспомнил, как хрипел Кирюша в шахте, когда ждали конструктора. Наверняка уже тогда примеривался и начал уже подготовку. И вовремя же он обернулся тогда. Той же цели служила и внутрянка. Машина должна принимать пищу и воду и выделять их, и метеора питательный цикл. Вода попадала в мочевой пузырь, небольшой мешочек литровой емкости, и через нужное время выходила мочеточником. Большая часть, меньшая, поднималась в голову. Емкостью глаз и служила для имитации слезной деятельности. Еще какая-то часть расходилась к подмышкам и промежности, пот. Еще интереснее оказалось с пищей. Рядом с желудком торчала емкость с химикатами. Заглотил обед, спрыснул, подождал, пока переработается. И на выходе отборное высококачественное дерьмо. Не отличишь, да и кому в голову придет ковыряться. Сходил, ну и сходил, запора нет, здоров. Желудок, кстати, был немалых размеров — литра на два. И крысолов, заполняя его полностью, наверняка тем самым работал и на подрывную деятельность. Чем больше переработает, тем меньше людишкам достанется. «Да уж, кушать он был гораздо, слушая Знайку, проворчал дед. «Я иногда специально послеживал. Жрал, Кирюшка, больше мужика. Имелся и топливник. Небольшой, но крысолову хватало. Здесь возбудился Гришка, сообразив кто спер у него часть емкости в штольнях. Да и Серега вспомнил, как пытался вычислить, кто же из бойцов крыса. Вот только не крысу нужно было искать, а крысолова. Эти воспоминания положили начало целому ряду открытий. Перематывая заново весь путь момента, когда МСВ оказался в обойме, они вспоминали все новые и новые эпизоды. Первым делом напрашивалась смерть тринадцатого. Именно Кирюша понес тогда ужин бойцу» как можно упустить такую возможность. И ведь тундра фактически указал на убийцу. Зубастик. Рисунок раны совпадал с формой зубич точь-в-точь. Но кто мог знать? И ведь насколько точно выбрал момент. Встретили клеща и ждали, что где-то поблизости обитает и другая жуть. На и сыграл крысолов, показав морфа из вентиляции. Подслушал разговор и сбил людей с толку. И ведь сомневались тогда. Не мог Морф завалить бойца, ведь они свои, помогали людям. Мастер своего дела, сука. Второе, вероятно, цех. Пацан тогда учудил. Вырвался от Мудрого и побежал искать дровосека. И в тот же момент передовая платформа вычислила висящие на потолке болванки. Серега долго гадал, как она смогла. Ведь свинец надежно ограждал начинку от рентгена. На новые способы распознания грешил. А все наверняка проще оказалось. Это Крысолов, выйдя на расстояние передачи, скинул информацию. И вернулся назад, дал себя поймать. Потом была смерть Мудрого. Артем не мог оставить ребенка умирать. И погиб сам, чтобы тварь жила дальше. Не Крысолов, сука, а гроссмейстер какой-то. Что еще? Пожалуй, напрашивался эпизод с нападением хранителя. Это предположил Знайка. Конструктор жрал Гамильских. Рисунок был тому свидетельством. И догадка тут одна. Крысоловы воровали детей племени. Мог ли хранитель смысла по каким-то признакам опознать такового в Кирюшке? Вполне. И отреагировал соответствующе. То-то ноздри у него раздувались. Нюхал, что ли? Понятен стал и случай в штольнях. Букаш завел разговор. А буквально через день крысолов, изобразив похищение, снял с себя подозрение. Сделал ставку на чувство бурдюков и не прогадал. Сыграл музычку, пустил огоньки и готово дело. Повелись, людишки. Сам командир на выручку бросился. Крупное волосатое существо, мелькнувшее за ребром. Зубастик. Крысолов очередной раз убедил людей в своей беззащитности. И отныне его берегли пуще глаза. Разве это не лучшее средство оставаться в обойме и вершить свои делишки? И теперь же стали ясны слова программатора. Упырь по имени Кирюшка действительно влез в каждого. Втерся в доверие, успел стать своим, любимчиком, влезть в душу и пустить там корни. Каждый в обойме готов был драться за ребенка до последнего. Доказательством тому мудрый, доказательством дровосек. Люди берегли чудовище, а чудовище пожирало людей. Возможно, было что-то еще, какие-то иные попытки Корсолова навредить обойме. Но они не лежали на поверхности столь явно, и потому люди о них не догадывались. Тут только мозг вскрывать, операционку расшифровывать. Правда, у Сереги имелись подозрения насчет обвала. Ведь это именно Крысолов привлек его внимание к стукам, и наверняка не просто так. Но понять как и что он не мог. Впрочем, уже имевшийся догадок достаточно, чтобы понять. И-и у Крысолова фантастический. Фантастически изощренный, коварный, абсолютно заточенный под свои задачи. И самый страшный вопрос, который беспокоил каждого – Есть ли такие в доме? Ответа нет. Но если даже так, пока тем, кого программатор назвал гроссмейстерами, нужен дом, за сохранность общины можно не волноваться. Даже если и есть внедренное, Пусть пока дремлют. Придет время. Выведем на чистую воду. Рассчитаемся. Хотя Серега был склонен думать, что эти твари за периметры пока не проникли. Помнил, как раздувались ноздри у хранителя. Он нюхал. И уж собачки-патрулей нюхастостью дадут человечку сто очков вперед. гаминский крысолов действительно впечатлял. Но еще больше впечатлял его создатель, для которого МСВ являлся личным проектом. Продавец кошмаров, кем бы он ни был, гений. В один из вечеров, когда снова зашел разговор о корсолове, сказал Знайка. И в голосе его послышалось нескрываемое уважение. «Сделать такое! Это надо выдающийся мозг иметь!» «Злобный мозг», — кивнул Серега. «Может, и гений, но не на добро заточен». «Злой, добрый. Там, может, и мораль совсем другая», — пожал плечами Илья. «Вы, научники, вообще ребята особенные», — сказал Хенкель. «Как не от мира сего. Доктор Менгеле тоже науку двигал, но тварью был еще той». «Йозеф Менгеле. Уверен, что все знают об этом человеке» немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Менгеле лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь, проводил преступные эксперименты над заключенными. После войны бежал в Латинскую Америку, опасаясь преследований. Попытки найти его и предать суду не увенчались успехом. «И продавец кошмаров. Это не просто злобный гений», — мрачно сказал Сотников. «Он еще и психолог прекрасный». «Создать такое!» Он развел руками. «Для человека ребенок всегда вне подозрений. Он просто за рамками нашего восприятия опасности. Кто может угадать, что внутри скрывается чудовище? Мы ведь даже не берем ребенка в расчет. Хоть кто-то приглядывался к нему? Хоть кто-то наблюдал? Нет. Есть он и есть. А чем он там занимается, да черт его пойми. То в игрушку играет, то спит, то рядом трется. Главное, чтобы не мешал и далеко не убегал. Более того... Мы инстинктивно пытаемся уберечь ребенка от опасностей, стараемся защитить. Все видели дровосека, как он с пацаном возился, как за него дрожал. Да он бы глотку за него перегрыз. «Трепетное отношение к детям — это характерная особенность таких милитаризированных обществ, как наше, кивнул Знайка. «Таких, которые пережили или переживают существенную убыль населения, которые понимают, что важен каждый маленький человек». Еще и это наложилось. — Оно, может, и к лучшему, что погиб, — буркнул дед. — Узнать, что ты все это время опекал нечто — это первое. И второе, — продолжал Серега. — Вы понимаете глубину всей этой мерзопакостной подлости? Гамельнский крысолов — устройство, специально заточенное на похищение детей. Даже в доме байки сколько уже ходят. Но как это делать эффективнее? Как отманить от родителей? Огоньки, музыка — это ладно. Это совсем для малолеток а те, кто повзрослее. Кого ребенок не испугается, встретив паутине? Такого же ребенка, — кивнул злодей. Именно. Он же потеряйся, всего шугаться будет. Но если увидит такого же ребенка, сразу к нему рванет. Вдвоем с подручной с беды выбираться. И настоящего Кирюху надо полагать, мы больше никогда не увидим, мрачно предположил Хенкель. И его, и Светлану, скорее всего. Наверняка тот же Красолов и увел. Но меня в этой истории еще кое-что интересует. Машины очень быстро отреагировали. Едва месяц прошел, а эта тварь уже вокруг дома ошивается. «Есть множество готовых копий. Ты это хочешь сказать?» — уточнил Зайка. «Не знаю, не уверен. Вряд ли множество. Если боевые механизмы можно штамповать сколько угодно, то красолова вряд ли. МСВ — искусственный интеллект высшего порядка. Контроллеры — это, пожалуй, псевдо-ИИ». Есть определенный набор тактических и стратегических решений, есть готовые схемы реакций, есть возможность обучения и анализа. Но с крысоловым им не тягаться. И скин типа крысолова нельзя штамповать тысячами. Настоящий и его обучают, воспитывают. Это как ребенка воспитывать. Нет двух одинаковых по характеру детей, да и результат воспитания ты предсказать не можешь. Ты можешь только задавать исходные ориентиры, которые считаешь верными». «Но что будет на выходе?» Илья развел руками. «И времени уходит уйма. Никогда нельзя получить ИИ копию такого же. В огромной сложной системе, каковой является мозг ИИ, даже сами разработчики не могут на сто контролировать все происходящие процессы. Очень забавно мне бывало читать консилиум бородатых многоумных дядек, когда по итогу говорили говорильни выдавали что-то вроде «не соответствует нашим ожиданиям». А вот почему... Это мы не знаем, но подумаем и наверняка что-нибудь измыслим. Так что ноль до да хрен повдоль. Он вдруг ухмыльнулся. Был такой случай. На заре разработок ИИ студенты одного университета проделали эксперимент, начав подкидывать воспитуемому идеи фашизма. Малый процент среди прочего безобидного материала. Демонстрировали фильмы, дали прочесть Майнкампф. Ну и вышел Гитлер. мать его зачупчик. Начал идей задвигать, куда там Алаизычу. Ректору пришлось лично вмешаться, чтобы отключить электронного фюрера. «Реальный случай. В Америке вроде бы дело было». «Студента в шею, фюрера на слом. Не уверен я, что где-то есть целый склад таких вот копийных кросоловов. «Никогда бы не поверил, что машину можно сделать такой совершенной копией человека», покачал головой злодей. «А Кощей? Тоже полноценный ИИ?» – спросил Хенкель. Вряд ли. Мозги у него есть. Но я бы скорее допустил, что он просто сожрал информационную платформу. Строил в себя. Координация такого количества боевых механизмов требует огромной процессорной мощности на обсчет. Сетицентрическая война, как она есть. Но наличие процессорной мощности само по себе не есть и. Компьютер далеко опережает человека в возможностях обсчета. Нам за этим не угнаться. Но это не значит, что человек глупее. Наш мозг гибче, способен подстраиваться под изменение условий, менять на ходу правила игры, хитрить, финтить, изворачиваться, подходить творчески, выдумывая новые пути решения проблемы. В том числе и поэтому мы превосходим механизмы, можем с ними бороться. Это пока единственный наш козырь. И все же, несмотря на все пертурбации, настрой по обойме был бодрый. Несмотря на гибель Немова, Несмотря даже на то, что снова потеряли обоз и сели на жесткий паек. И РП на три дня. Кружка воды в сутки. Мыться обождешь. В эти дни к разговорам о крысолове как-то незаметно прибавилась еще одна тема. О складах сотова. Бойцы были абсолютно уверены, что там лежат несметные богатства. До того распалились, что приписывали горизонту самые разнообразные сокровища. Молочные реки, кисельные берега и цинки боезапаса. Смутно виделось что-то еще. То ли ящики тушняка, стройными рядами уходящие вдаль, то ли миллионы коробов ИРП, и РП, и диковиные разносолы, законсервированные омары в шампанском, а то и вовсе нестерпимое сияние невиданных богатств. В общем, суд и давал немалый простор воображению. Серега не говорил пока о том, что тайными тропами они пройдут мимо и вынырнут уже на 50 пятидесятом. Незачем. Разговоры подогревали нетерпение, питали положительный настрой. И пусть. Сам же он на суд и не стремился. Делать там в нынешнем составе нечего. Склады наверняка хранятся получше шизового. Туда всем наличным составом ПСО нырять, да еще мало будет. Это уж потом, когда вернутся, когда начнется большая движуха. Впрочем, испытание богатством выпало уже на 150-м. Выбравшись с тайных троп, обойма попала в один из тех районов, которые программатор называл «рублевка». Транзитная здесь разительно отличалась от всего, что они видели раньше – Да и назвать ее галереей и язык не поворачивался. Выбравшись из подсобки, бойцы ахнули. Они стояли посреди самой настоящей улицы, каковые не раз видели в кино. По центру проезжая часть, по бокам тротуары, замощенная плиткой, газоны, засохшие зеленью и деревцами. Местами магазинчики с вывесками. Местами двух- и трехэтажные фасады особняков. И хотя это были фальш-фасады, выступающие в галерею едва на метр. Но за дверьми наверняка прятались ветвления в узлы. Фонари бы сюда, так и вообще не узнать. Один в один вечерний город. Только не живой, а город-призрак. Ни единого движения. Ни единого светлого окна или горячей рекламной витрины. Тормознувшись ненадолго, Серега заслал на восток разведку проверить тыл. Оказалось, за спину можно не опасаться. За ближайшим изгибом транзитную обрубали гермоворота. Тупик. Это немного давило на нервы, они не упала ли переборкой с запада. Но он пока отогнал эти мысли. Будем решать проблемы по мере поступления. Следующий вход на тайные тропы находился в пяти километрах, и все это расстояние предстояло пройти по рублевке. Оно и хорошо, припасы на исходе, а здесь, в когда-то жилом квартале, в любом из особняков могли скрываться ресурсы. Хотя бы вода. Осторожно продвигаясь вперед, бойцы разглядывали каждый встречный фасад и время от времени пытались вскрывать двери. без толку тяжелые гермы надежно охраняли покой своих хозяев. Да и был ли кто живой внутри особняков? — А нормально толстосумы устроились. Шаре фонарем по сторонам бормотал Хенкель. — Апартаменты, один краше другого. Знака ухмыльнулся. — Наверняка и внутри соответствует. — Вскрыть бы хоть один, — посвятил на ближайшую дверь Росич. — ВВ еще есть, — сказал маньяк. «Если командир скажет, может, и припасы нашли бы», — проворчал дед, «а то и чего поинтересней». Серега качнул головой. «Отбой. Найдем ли, нет ли, неизвестно. Вдруг они пустые стоят. Потратим остатки. А может, еще понадобится». И все же мысль прочно засела в головах. «Что может скрываться в особняках богатеев? Какие сокровища?» Дом всегда существовал в спартанских условиях, никаких разносолов, это касалось как провианта, так и всего остального. Украшения, предметы искусства, одежда, быт, будто серебряные ложечки, сервис на 20 персон или кровать с балдахином, все это люди дома видели только в кино и книгах. Да, обои носили из паутины интересное, но изысками барахло не поражало. Обувь, явно не лаковые туфли для похода в названный ужин. Либо трекинговые ботинки с кадавров, либо тяжелые рабочие, либо и вовсе уж чуни, которые носили дети дома. Одежда, перешитая с кадавров или найденные в узлах рабочие робы, мебель, посуда, бытовуха, предметы повседневного обихода. Все только самое необходимое, грубое, функциональное. Но здесь, в жилищах богатеев, интересных вещей могло быть немало. Непонятно, почему они закрыты, все как один, бормотал Знайка. Как будто централизованно заперты до поры. — А может, и наоборот, — предположил шпион. По норам разбрелись и запились от соседей, но и передохли потом. Запасы не вечны? — Это вряд ли, — покачал головой Серега. Закончились припасы, так вылез наружу. Карауль соседей, вали до да У нас смутные времена тоже было. И при таких раскладах обязательно следы останутся. полевые осколочные, кровь, наверняка и тела а здесь ни единого следа. — Может, они и вовсе пустые стоят, — сказал Хенкель. — Не успели воспользоваться. Впрочем, это предположение оказалось неверно. Когда-то люди все же жили здесь. Время от времени в галереи попадались следы. Неубранный столик с засохшим завтраком перед кафешкой, заполненная доверху мусорная емкость перед магазинчиком. А через час так и вовсе набрели на невиданное. На тротуаре носом к воротам которые серым прямоугольником выделялись на строгом черном фасаде стекла и бетона, стоял самый настоящий автомобиль. Бойцы, сгрудившись вокруг, стояли и смотрели на этот памятник прошлому. Это был спорткар. Плавные хищные обводы, низкая посадка, жабры воздухозаборников под фарами, низкопрофильная резина. На решетке радиатора висел шильдик, стилизованная буква «М» синего цвета и две полоски под ней, красная и белая но даже Знайка не смог определить название фирмы. Что-то уж совсем эксклюзивное, раз никто из пацанов не мог припомнить такое ни в фильмах, ни в книгах. «Красиво жить не запретеешь!» — хмыкнул Хенкель, разглядывая корпус. «Он что же, прямо транзитно рассекал?» «Вот интересно, на ходу она?» — задумчиво пробормотал одноглазый. «Слышь, гонщик, мне прошлого хватило!» — под общие смешки сказал злодей. «Мы лучше пешком!» «Эй, народ, тут еще есть!» — послышалось от ворот. Серега оглянулся. Маньяк, лежа на бетоне, заглядывал под нижнюю кромку. Ворота не до конца опущены. Приподнимем? Вопрос был явно риторический. Каждому хотелось посмотреть налогового богатея. Да и усилий много не заняло. Гоблин, поднатужившись, приподнял воротину на полметра. И дальше, используя машину как клин, подсунули ее передней частью под нижнюю кромку. Воротина легла на капот, смяв его своей массой, но двигатель выдержал. Полметра дыры хватило даже тяжу, протиснулся. Внутри оказался не просто гараж. Короткий прямой коридор вывел к стоянке, где в строгом порядке стояла десятка-полтора автомобилей, и уводил дальше, в узел. Но здесь на стоянке обойма задержалась. Да и невозможно пройти мимо просто так. Ни один нормальный мужик не смог бы. Автомобили были разные, и гоночные, и представительские, Тот же ролс ройс и здоровенные внедорожники. Но не они сразу приковали взгляд. У дальней стены выстроились куда более любопытные экземпляры. Настоящая боевая техника. Причем не просто платформы, а то, чего вживую в паутине еще не видывали. Первым с самого края стоял фалькатус. Серега видел такое в энциклопедии и потому смог узнать. Огромная черная хреновина на зубастых колесах закрытых до половины бронированным кожухом с узкими застекленными бойницами по бортам. Сверху башенка КПВТ. Машина оказалась незаперта стоило дернуть ручку двери, и она открылась, демонстрируя салон. Все точь-в-точь, -точь, как и в энциклопедии. Передний ряд кресел водителя и штурмана, остальные вдоль продольной оси, спинка к спинке, огонь из бойниц вести и подвесная система пулеметчика в башне. «Макс, справишься?» — спросил он. Одноглазый, спрыгнув на мощную трубу подножки, заглянул внутрь. — Чего ж нет-то, командир? Стандартно все. — А что, забираем? Серега усмехнулся. — Нет пока. Нам здесь недолго идти. Смысл какой? — Может, на обратном пути заскочим. Пригодится. Вторым стоял Т-14. Армата. Танку знать труда не составило. Едва только кинул взгляд на угловатый корпус, обтекаемо рубленный в панелях бронезащиты, Башня плоская, сплюснутая для уменьшения силуэта, но самое главное — пушка. Жерло огромное, 152 пятьдесят миллиметра. Такого монстра они еще не видывали. Серега ухмыльнулся. «Одноглазый. Хотел танк? Получи». «Твою ж дивизию!» Шаря по серо-стальному корпусу фонарем благоговейно прошептал Макс. «Командир, это же... мы же... это ж мы теперь самые крутые в паутине. Теперь из кощей можно пободаться». «Не получится. Калибр, конечно, мощный. 152 пятьдесят если хорошо попасть, кощей не поздоровится. Метр бронебойности не шутки. Но у того щиты. Если и пробьет, на пробитие корпуса мощи может не хватить. А дальше вступает в дело вся его пехота», — кинул злодей. «По огневой плотности армата абсолютно отстает. Танк один, а подручных у конструктора десятки. Против множественных целей не вытянем. Таких армат с десяток нужно. Да еще и пехоту. Пусть стоит до поры». Погладив красавца по лобовой броне, усмехнулся Сотников. «Но пометочку на карте? Обязательно!» Третьем в ряду стояло что-то не совсем понятное. По крайней мере, смаху маху Серега затруднился. Некий вездеход-болотоход на колесах-дутиках. Корпуса как такового нет, только рама, на которой крепится и двигатель, и коробка, и элементы ходовой. Следом совершенно точно боевой дрон. Броневик на гусеницах ощетинившийся стволами «тридцаток» и трубами ПТРК во все стороны. Что-то вроде БМПТ «Терминатор», но более хищного вида. И завершала коллекцию «Пятая машина». Ее Серега узнал с первого раза, хоть и видел раньше только на картинке в энциклопедии. Это совершенно точно был он. «Гоночный танк», как восторженно отзывался о машине автор статьи. «Рипсоу ИВ-10». Шестиметровый астроносый корпус, похожий на силуэт, ставшего на глиссер катера – Резиновые траки по бокам, широко разнесенные для большей устойчивости, амортизаторы длинноходной подвески к каждому катку, позволяющие отрабатывать очень серьезные неровности. Между траками корпус на раме, кабина водителя, башенка пулеметчика за ней, следом отделение для десанта. Вместимость 10 бойцов, мощность двигателя 1100 кВт, разгон до сотки за 6 секунд, максимальная скорость 150, по ровной прямой. Рипсоу iv 10 В настоящее время машины с индексом iv 10 не существует, есть только iv 4 Но у нас тут некоторое неотдаленное будущее, потому... Скоростной гусеничный вездеход американского изготовления то ли принимается, а то ли не принимается на вооружение армии США. По крайней мере, проскальзывала такая информация. Встать на глиссер. Это такой вариант передвижения лодки, при котором она скользит по поверхности воды в результате чего создается минимальный контакт с водой, а судно удерживается на поверхности за счет подъемной силы и скоростного напора. Нос приподнят над водой, кармажи наоборот, с водой контактирует. 1100 кВт. 1500 лошадиных сил. По пересеченке, пока башка пассажиров не отвалится. Характеристики Серега знал наизусть, очень уж впечатлился. А теперь, видя это гоночное безумие в натуре, понял, Восторженные дифирамбы автора. Выглядела машина ослепительно. Каждым своим обводом подчеркивая, что создана именно для максимально скоростного перемещения по пересеченке. Если уж впечатлился Серега, что говорить об одноглазом? Манкса словно паралич расшиб. Стоит, глаза выпучил, ртом воздух хватает. Подошел к кабине, бережно откинул боковое окошко, заглянул в салон. восхищенно присвистнул. Читал о таком. Но чтоб вживую... «Его теперь хрен оторвешь!» — проворчал дед. Гля, как уцепился!» «На обратном!» «Все на обратном пути, Макс!» — сказал Серега. Боец в самом деле стоял в прострации, одной рукой держась за ступеньку поручень, а другой наглаживая гладкий бронированный борт. «Если транзитная не обрублена с другой стороны, воспользуемся!» Одноглазый вздохнул и, скрипя сердце, убрал руки. «Но нечего тогда!» — проворчал он. «Дальше пошли!» «Не знаю, что за мужик тут жил!» Но же предбанник убил на повал. Даже страшно думать, что там внутри. И он кивнул на дверной проем в дальнем углу. Оставив прикрытие Одина с отделением и Гоблина, через проем они попали в узел. Макс оказался прав. Здесь было еще интереснее. Сразу за дверью начинался огромный зал. Что-то вроде общей комнаты, куда выходили все помещения уровня и куда спускалась винтовая лестница с уровня выше. Смежных помещений насчитали добрый десяток. Подсобка, комната охраны, мастерская, кухня, складские комнаты, общежитие персонала, санузлы, прачечная, какие-то непонятные и пустующие чуланы. Наверняка это был этаж прислуги, а хоромы богатея начинались на втором. Оно и понятно, разве можно с холопами совместно проживать? Пока злодеи с первым отделением законтролили лестницу наверх, обойма обшарила первый уровень. Пусто хотя следы человеческого присутствия не заметить нельзя. Везде тут царил поразительный срач. — Тут и нет уже никого, — предположил Знайка. Он уже вскрыл щит с электрохозяйством и задумчиво разглядывал ряды автоматов с подписями. — Свет попробуем, и осматривать будет проще. — С чего ты решил, что здесь пусто? — поинтересовался Хенкель. — Может, выше уровнем? — Камеры, — сказал Серега, ткнув пальцем в дальний угол комнаты, где под потолком неподвижно торчал шар с объективом. Мы же объявились бы. Или забились в самый дальний угол фазенды и дрожат от страха, ухмыльнулся Илья. Только один автомат включен. Апартаменты, прочитал он, подсветив фонарем. Третий уровень. Давай, кивнул Серега и, дернул тангенту, передал. Внимание! Даем свет. Он сомневался, что электричество будет, но после щелчка автомата с надписью Уровень номер один общий зал залило неярким желтым светом да в смежных помещениях засветило. Не сказать, чтобы убранство общего зала было богатым, но все же контраст с домом оказался разительный. Все тут оказалось именно так, как и показывалось в кино. Ни единого сантиметра привычного голого бетона. Пол покрыт плиткой с орнаментом, стены бархатистыми однотонными обоями, потолок гладкий, белый, оштукатуренный. Кое-где по стенам висели картины, слева от входа большой электрокамин — сразу заигравший мягкими красноватыми языками искусственного пламени. Справа — огромная плазменная панель. Свет исходил из потолочных светильников. Горели бра, развешанные по стенам. И это, вкупе с потрескивающим камином, давало ощущение теплого уюта и покоя. Единственное, что портило картину — страшенный бардак. Даже креселки и стол в центре комнаты перевернуты. «Эх, мать, я б тут жил!» С изрядной долей зависти в голосе протянул Хенкель. — И это для прислуги, — значительно напомнил Знайка. — Что ж тогда наверху? Маньяк шагнул к креслам, валяющимся у камина, поставил одну из них на ножки, опустил задницу нутро и расплылся, утопая в мягкости. — Командир, может, останемся на ночлег, а? — прозвучало просительно откуда-то из плюшевой глубины. — Когда еще в раю поживем? — Середина дня только, — с сомнением сказал Серега. — Ну, че в самом деле, командир? — Ты смотри, какие хоромы, а! Отдохнем, а завтра с новыми силами! — загомонили бойцы. Собственно, сопротивляться Серега не стал. Смотреться, полюбопытствовать, плохо, что ли? Да и предложение об отдыхе тоже заслуживало внимания. Если судить по путеводителю, дальше ждал длинный переход. Сто горизонтов с гаком. И на выходе пятидесятый. Первая цель. Сто горизонтов, недели три дороги даже и тайными тропами. И отдых действительно нужен. Тем более пополнение закромов. Узел когда-то был жилым, найдется чем поживиться. — Ладно, уговорили черти языкастые, — усмехнулся он. Но сначала полный осмотр. Во избежание. Знай, включай стальные автоматы. Оставив маньяка с отделением плотно обшаривать первый уровень, поднялись на второй. Лестница шла винтом и через два полных оборота вывела наверх. Дверь, богато отделанная золотом и зеленым, оказалась незаперта и они оказались во владениях хозяев поместья. Это была даже не общая комната. Самый настоящий внутренний двор загородной вилы. Прямо посредине фонтан, правда не работающий. По левую сторону, увитая засохшим плечом беседка. Внутри беседки, да и по всему периметру комнаты, чернотой зияли большие плоские краны. И Серега сразу подумал, что включенные они наверняка заменяли окна, транслируя какой-нибудь цветущий луг или берег моря. Наверняка и звуковое сопровождение имелось, а может и ветерком обдувало. И стены, и пол, и потолок поражали своим богатством. На полу мрамор, слоновая кость со вставками, колонны, стены обшиты красным деревом, потолок высоко, метров пять. И, сообразив, что видит, Серега буквально оторопел — Весь он был одним огромным экраном, плоским и безрамочным. Включил на таком звездное небо и сразу забыл, что над тобой километры породы. По правую сторону газон с деревом. Дерево упиралось макушкой в потолок и тоже было настоящим, но давно уже засохшим. Отсюда также вело множество дверей, а в дальней части виднелась еще одна винтовая лестница. — Сколько же здесь уровней? — удивленно пробормотал злодей. — Третий уже! — Четыре! — ответил Знайка. — Четыре блока автомата-пакетников. Это не просто узел. Дворец. На третий уровень пока не пошли. Занялись вторым. Распределив между группами коридоры, Серега забрал Знайку и шпиона и углубился в крайний, правый. Длинный коридор ввел в небольшую комнатку. Пара диванчиков друг против друга. Журнальный столик между ними. Слева — стойка с сенсорным экраном. Справа — очередная плазменная панель но взгляд сразу же приковывала мощная дверь в стене. Круглая, наподобие банковской, с остальной шайбой по центру. На шайбе по кругу цифры от 0 до 10 и буквы английского алфавита. Знайка, притронувшись к ней, повернул по часовой стрелке и понимающе усмехнулся. «Хранилище?» — спросил Серега. «Наверняка. Доступ по старинке, шайбу надо вертеть, никакой электроники. Здесь я точно бессилен. Сенсор заработал!» — сказал отстойкий шпион. И вдруг удивленно присвистнул. «Вот это ни хрена себе!» Расквадраченный экран показывал внутренности хранилища. Каждый мелкий квадратик демонстрировал один предмет. Здесь были и картины, и статуэтки, и какие-то яйца, и кубки сервизы, и большие скульптуры. Серега ткнул пальцем нога в первой попавшийся, и включившаяся плазма развернула его в осей красе. Это была монета». Не сказать, чтобы красивая, точно не золотая, а вроде даже железная, но по потертостям и сколам сразу становилось понятно, что монета очень старая. На аверсе профиль человека. Вокруг по краю значилось «БМ Павель-1», «ИМП», «ИСАМОД», «ВСЕРОС». Внизу мелкими буковками «СПБ», но самое удивительное – ниже. Монета стояла на стеклянной подставке, под которой значилась цифра – «Двести двенадцать пятьсот нуля рублей». «Боже милостью, Павел Первый, император и самодержец Всероссийский», пробормотал Знайка и ошарашно оглянулся на Серегу. «И правда на хранилище напали. 212 двенадцать миллионов рублей. Это очень до хрена. Это только одна монета. А здесь...» Он развел руками, всхрапнул, как конь, и запустил пальцы в свой ракез. «Коллекционер», — кинул шпион, — Но сколько здесь всего? Всего оказалось очень много. Минут пятнадцать они развлекались. Выводили на экран то картинку с надписью «Э, Мунг», «Крик», то портретик миниатюры Петра Первого в золоте, то яйца Фаберже, то какие-то бутылки-стаканы сервиза кувшины. Каждый экспонат стоял на стеклянной, а скорее даже хрустальной, подставке. И суммы просто поражали воображение. 70 миллионов долларов. Четыреста миллионов рублей. Пять миллиардов рублей. 340 миллионов. Самая настоящая сокровищница. Космические цифры теперь ничего не значили. Но эти экземпляры, будучи культурным наследием человечества, бесценны были сами по себе. «Вскрывать не будем», — сказал Илья, оторвавшись, наконец, от экрана. Наверняка человек знал толк в коллекционировании. За дверью, может, специальная атмосфера поддерживается. Температура там, влажность, давление... «Электричество есть, автоматика должна работать. Да и нечем скрывать». «Конечно, не будем», — впечатленный кивнул Серега. «Вот это мы, как говорится, удачно зашли». «Но каков подлец, а!» — усмехнулся шпион. стал себе красотищу и в одиночку любуется. Как дракон над златом. Это ж специально для того и сделано». Он кивнул на экраны диванчики. «Сел, включил. и стань, неспешно пересматривай, потягивая вискарик, попыхивай сигарой». «Отдашь мне свой планшет сегодня», — сказал Знайка. Букаш давно еще говорил, да я все не соберусь. Прав он. В нем наша дорога от и до. И что не с алмазной шахтой, и тайные тропы до дома, а теперь еще это. запоролить надо. И программа к хваткнуть. Полезет кто вскрывать. Один неверный шаг и сотрет инфу. Если до сих пор это не найдено, значит те, кто наверху, сети-гросмейстеры, монахи и прочие продавцы кошмаров не в курсе. И программатор тоже не касался. Потерян след. И пусть потерян. Пока не поймем, что творится, здесь полежит. А там видно будет. Тогда и путеводитель пора сжечь, — ответил Серега. Скоро пятидесятый. Что там, подизнай. Ладно. Вечером все. Выходим. Интересно, что остальные нарыли. Во внутреннем дворике уже торчал букаш с отделением доеда. Сидели в беседке тихо переговаривались, поглядывая на свою дверь. Там бар и курительная комната. Завидев командира, сказал Григорий, и в голосе его послышалась легкая зависть. «Вот жил человек, а! Креслица, столик, пуфики на полу. сибарит, сука! Деревянные шкафы со стеклом, за стеклом бутылки на подставках. Я такое только в кино видел, как в лучших домах Лондона и Парижа», процитировал он бессмертное. «Все красивое и наверняка дорогущее. В отдельном шкафу сигары. Там всякие есть. И Куба, и Гавана, и еще куча». «Еще целая выставка курительных трубок. Изогнутые там, прямые, глиняные, деревянные. Егорыча сюда. Он бы ваш мон навел». Серега кивнул. «Остальные не выходили?» «Нет пока. Бери еще один коридор». Гришка вяло козырнул и махнул рукой своему отделению. «Пошли». «Что-то не нравится мне в последнее время». Едва бойцы скрылись, полголоса поделился Знайка. «Скрытный какой-то стал. Себе на уме. Раньше как-то общались еще». Это он к тебе не подъезжает, а мне все уши прожужжал, что назад поворачивать надо. А теперь все больше отмалчивается. Ладно, до пятидесятого дойдем, повеселеет. Скоро уже. Хорошо бы, — вздохнул Илья. Ладно, что стоим? Может, еще одну возьмем? Коридор оставался последний. Он скрывался за беседкой, чуть в стороне от остальных. Стены оклеены бархатистой красной с золотом тканью, в конце дверь. Антоха, шедший впереди, ткнул ее осторожно стволом автомата, и она, скрипнув петлями, с натугой пошла в сторону. Стоило двери открыться, включился приглушенный свет и заиграла плавная музыка. Ненавязчиво, как бы вдалеке. Сразу за дверью справа на стене горел светильник с красным абажуром, и потому свет не расходился далеко, освещая только ближайшее пространство. Прямо. Длинный полутемный коридор с десятком дверей по обе стороны. Между ними через одну висели аналогичные светильники. В шагах в сорока коридор открывался в комнату. Виделся угол кровати под балдахином, столик, толстый ковер на полу. Освещение такое же, приглушенное и красное. За дверьми явно кто-то был. Доносилось приглушенное шуршание, шорохи, какие-то неясные вздохи. Об этом говорили и тени, скользившие по полу. Вряд ли механизмы. Зуки не соответствовали, но живые там точно обитали. «Смотрим?» — повернув голову, кивком спросил шпион. Серега кивнул. «Непонятно ни хрена. В бою он вошел бы как положено. Сначала граната, потом человек. Но сейчас гарантии враждебного контакта нет. А вдруг все же остались местные? Придется сунуть голову в петлю».